Страница 424. Письмо 64. Валерии Владимировне Арсеньевой. 1856 год. Ноября 9. Петербург. Мне так больно думать вам о вчерашнем моем письме к вам, милая Валерия Владимировна, примечание первое, что теперь не знаю, как приняться за письмо, а думать о вас мне мало, писать так и тянет. Посылаю вам книги, попробуйте читать, начните с маленьких, с сказок, они прелестные, и напишите свое искреннее мнение. Насчет Николеньки еще не успел сделать, и книгу ему пришлю следующей почтой. Примечание второе. Белавин положительно тот самый и есть мерзавец неописанный, и грешно думать равнодушно, что за него выйдет хорошая девочка. Напишите, ежели правда это свадьба, я напишу тогда «Лазаричевой». «Видел во все это время только моих приятелей литературных, из которых люблю немногих, общественных же знакомых избегаю и до сих пор не видал никого». Примечание третье. «Работал нынче целый вечер с Иваном Ивановичем. В первый раз и тем очень доволен». Примечание четвертое. «Да, что я пишу про себя. Может быть, вы под влиянием того письма не только питаете ко мне тихую ненависть, но не питаете ровно ничего». Посылаю вам еще повести Тургенева. Прочтите и их. Ежели не скучно, опять, по-моему, почти все прелестно. А ваше мнение все-таки катайте прямо, как бы оно ни было нелепо. Примечание пятое. «Отважься заблуждаться и мечтать», — Шиллер сказал. Это ужасно верно, что надо ошибаться смело, решительно, с твердостью, только тогда дойдешь до истины. Примечание шестое. Ну, да для вас это еще непонятно и рано. чего вы мне не пишете? Хоть бы такие же мерзкие письма, как я. Отчего вы мне не пишете? Костенька вас не любит, это правда. То есть не не любит, а мало ценит. Но Костенька хорош. Как я... Не ожидал его найти. Примечание седьмое. В нем произошла большая перемена. Тексты из священного писания не шутка. Он понял недавно великую вещь, что добро хорошо. Помните, что я у вас спрашивал часто? И вы поймете это. Он со временем и грустно сказать, эту великую истину понять нельзя, иначе как выстрадать, а он выстрадал. А вы еще не жили, не наслаждались, не страдали, а веселились и грустили. Иные всю жизнь не знают ни наслаждений, ни страданий, моральных, разумеется. Часто мне кажется, что вы такая натура, и мне это ужасно больно. Скажите, ежели вы ясно понимаете вопрос, такая вы или нет. Но во всяком случае вы милая, точно милая, ужасно милая натура. Отчего вы мне не пишете? Все, что я хотел вам писать об образе жизни Хараповицких, я не решаюсь писать без отголоска от вас и особенно на второе письмо. Однако, по правде сказать, руку на сердце. Я теперь уже много меньше и спокойнее думаю о вас, чем первые дни. Однако все-таки больше, чем когда-нибудь я думал о какой-то женщине. Пожалуйста, на этот вопрос отвечайте мне сколько можете искренно в каждом письме. В какой степени и в каком роде вы думаете обо мне? Особенное чувство мое в отношении вас, которое я никому не испытывал, вот какое». Как только со мной случается маленькая или большая неприятность, неудача, щелчок самолюбия и тому подобное, я в ту же секунду вспоминаю о вас и думаю, «Все это вздор. Там есть одна барышня, и мне все ничего». Это приятное чувство. Как вы живете? Работаете ли вы? Ради Бога, пишите мне. Не смейтесь над словом «работать». Работать умно, полезно, с целью добра, превосходно. Но даже просто работать вздор, палочку строгать, что-нибудь, но в этом первые условие нравственной, хорошей жизни, и поэтому счастье. Например, я нынче работал, совесть спокойная, чувствую маленькое, не гордое самодовольство и чувствую от этого, что я добр. Нынче я бы ни за что не написал вам такого злого письма, как вчера. Нынче я чувствую ко всему миру приязни и к вам именно то чувство, которое я бы желал именно весь век чувствовать». Ах, ежели бы вы могли понять и прочувствовать, выстрадать так, как я, убеждение, что единственное возможное, единственное истинное, вечное высшее счастье дается тремя вещами — трудом, самоотвержением и любовью. Я это знаю. Ношу в душе это убеждение, но живу сообразно с ним только каких-нибудь два часа в продолжении года. А вы с вашей честной натурой, вы бы... «Отдали себя этому убеждению так, как вы способны себя отдавать людям, мадемуазель Вергани и так далее. А два человека, соединенные этим убеждением, да это верх счастья. Прощайте. Словами это не доказывается, а внушает Бог, когда приходит время. Христос с вами, милая, истинно милая Валерия Владимировна, не знаю, чего до сих пор вы мне больше доставили» страданий моральных или наслаждений. Но я так глуп в такие минуты, как теперь, что и за то, и другое благодарен. Да пишите же ради Бога каждый день. Впрочем, если нет потребности, не пишите, или нет. Когда не хочется писать, напишите только следующую фразу. Сегодня такого-то числа не хочется вам писать, и пошлите. Я буду рад». Ради Бога, не придумывайте своих писем, не перечитывайте. Вы видите, я, который мог бы щегольнуть этим перед вами, а неужели вы думаете, что мне не хочется кокетничать с вами? Я хочу щеголять перед вами одной честностью, искренностью, а уж вам надо тем паче. Умнее вас я знаю много женщин, но честнее вас я не встречал». Кроме того, ум слишком большой противен, а честность, чем больше, полнее, тем больше ее любишь. Видите, мне так сильно хочется любить вас, что я учу вас, чем заставить меня любить вас. И действительно, главное чувство, которое я имею к вам, это еще не любовь, а страстное желание любить вас изо всех сил. Пишите же, ради Бога, поскорее, побольше». И как можно понескладнее и побезобразнее. Поэтому искренне. Отлично можно жить на свете, коль уметь трудиться и любить. Трудиться для того, что любишь и любить то, над чем трудишься. Душку Женечку обнимаю за всех сил. Пендигашек тоже немножко. Примечание восьмое-девятое. Ольге Владимировне жму руку изо всех сил. Наталье Петровне скажите, что Ольга Тургенева не думала выходить замуж. Примечание одиннадцатое. Ежели вам случится хоть написать что-нибудь мне и не решится, то, пожалуйста, намекните о чем. Надо все вопросы разъяснять смело. Я вам делаю много и грубых, а вы никогда. Примечание первое. Письмо от 8 ноября, посланное взамен неотправленного, от того же числа, смотри, письмо 63 третье с упреками Арсеньевой «Вовлечение мортье», Том 60, номер 33. Второе. Смотри письмо 63 и примечание 12 к нему. Третье. Во время пребывания в Москве Толстой встречался с Островским, Боткиным, Аполлоном Григорьевым, а в Петербурге, куда он прибыл 7 ноября, успел повидаться с Дружининым, Панаевым, Полонским и Гончаровым. Четвертое. Толстой диктовал переписчику Сахарову свой рассказ о «Разжалованной», Пятое. Повести и рассказы Тургенева. Санкт-Петербург, 1856 год. Шестое. «Отважься заблуждаться и мечтать». Строка из стихотворения Шиллера Текла. Седьмое. Константин Иславин. Славин. Восьмое. Вергани. Девятое. Младших сестер и брата Арсеньевой. Десятое. Сестре Арсеньевой. Одиннадцатое, Охотницкой. Конец примечаний.